Глава десятая. Перемены всегда страшны и неприятны. Артемий приложил ладонь к грохочущему сердцу и сдавил кожу на груди. Что-то внутри сурового владыки отзывалось на девчонку, но доподлинно знать, к чему приведет желание его души, призвать истинную пару, неизвестно даже демону, раскрывшему в себе великую силу тьмы. Неделю назад, услышав зов своей души, Артемий дал приказ советнику Давиду просканировать пространство миров и отобрать ему несколько девушек, подходящих по трем параметрам. Первый. По своей сути, они должны быть хладнокровными убийцами, которые не дрогнут, когда на свадебной церемонии столкнутся с настоящей тьмой. Второй. Они должны понимать логику магии. Даже если в своем мире девушка окажется простой травницей, С незначительным колдовским потенциалом. Неважно, тьма распахнет ее силу в тысячу раз. И третий Девушки должны любить драконов. Во многих мирах люди боялись и ненавидели кровожадных ящеров. Артемий не хотел, чтобы невеста презирала одну из его ипостасей. Лик великого дракона он обрел в беспощадной схватке, победив предыдущего владыку Молоха и заточив того, за непомерную алчность в подземелье. В его мире тьмой во внешнем пространстве мог управлять не тот, кто был по натуре хитер, жесток и кровожаден, а тот, кто смог побороть страсти внутри себя, признать свои темные стороны, научиться использовать их силу для своего блага и не иметь ни одной уязвимости. Артемий снова прикоснулся рукой к грохотавшему сердцу, и заметил впереди себя длинную и несуразную тень советника. «Давид!» — воскликнул владыка. «Готовь все необходимое к церемонии, мы начинаем в полночь!» Советник поморщился, склонился в учтивом поклоне и недовольно пробурчал. «Позвольте сказать, Артемий, да зачем вам сдалась жена? Она только создаст лишних проблем, с ней вы станете куда уязвимее». «Король Адам завидует вашей безграничной силе и непоколебимой мощи. Уверен он день и ночь думает, как извести вас». «Давид!» Владыка поднял вверх указательный палец, призывая к молчанию, и советник рассыпался в извинениях. «Знаю, что не мое дело, но я вынужден продолжить», — с напором заговорил мужчина. «Его жена, королева Ева», Каждую неделю отсылает в наш замок письма и молит о встрече с вами. Она безнадежно влюблена в вас. И, видит тьма, пойдет на все, лишь бы добиться вашей милости. И в это время вы решаете найти невесту и провести свадебный ритуал. Впустить в свою жизнь другого человека, открыто указать всем в королевстве на вашу слабость, жену. Ритуал истинной пары никого не делает слабым. Он раскроет во мне нечто новое, и этот опыт сделает меня сильней». «Но, владыка!» – закричал советник. «Король Адам и его жена Ева – истинная пара. Они завершили ритуал, и чем это в итоге аукнулось для королевства? Король ревностно наращивает армию, он подозрителен и мелочен, а Ева...» «Ева изменяет мужу, и каждый в королевстве об этом знает», – продолжил владыка и приблизился к советнику. «Король и королева стоят друг друга». Ритуал только усилил пристрастия, которые были у них раньше. На то была воля тьмы. «Разумеется, владыка!» — советник фыркнул и преклонил голову. «Ведь вы проводили ритуал». Артемий замер и удивленно вздернул бровь. «Этого еще не хватало! Дожили! Его собственная тень смотрит на него сукаризной!» Еще будучи одним из обычных жрецов и магов короля, Артемий научился отделять от себя теней слуг и давать им указания. Сначала тени не могли уходить далеко от хозяина, но его магическая сила крепла, и постепенно помощники становились все более похожими на настоящего человека, пускай и странного, нескладного человека с физическими дефектами. Сперва Артемий просто давал теням указания и задания, но вскоре научился использовать их как сосуды, для хранения своих страстей. Владыка тьмы должен быть тверд и несокрушим. Ни одна человеческая глупость и слабость не должна отнимать у него силу. В Давида Артемий заключил свой непомерный гнев. В Зелфу – излишнюю страсть к еде. Особенно в демонической ипостаси. «Вы подвергаете опасности девушку!» – заголосил советник, будто из последних сил. Артемий закатил глаза – Неужели ты думаешь, что я не смогу защитить свою жену? Буркнул Владыка. Моя душа зовет ее. Я должен выполнить волю души. Это единственное живое, что во мне осталось. Но вы подвергаете опасности и себя, и нас? Истошно воскликнул советник и топнул ногой, не зная, как иначе донести до Владыки свою мысль. Ты боишься, Давид? Артемий подружески положил ладонь на плечо советника. Перемены всегда страшны и неприятны. Я понимаю тебя. Но моя душа зовет этот опыт, и я готов узнать, что он мне принесет.